«Поэтому я и заговорил про амбарф», — не унимался Ангела. «Там время от времени появляется какой-то человек на тракторе», — сказал Масклин. «Мы постараемся не попадаться ему на глаза». «Не исключено», — продолжал Ангела, оглядывая присутствующих, «что через некоторое время люди снова уйдут, заберут свой камень и уйдут, и мы сможем вернуться». Мы могли бы установить за ними наблюдение. — Я вижу, ты основательно все продумал, — сказал Доркас. — Как-то раз мы с Масклином охотились в тех краях, тогда мы об этом и говорили. — Верно, Масклин? Масклин пробурчал что-то невнятное. Он уставился в одну точку и о чем-то сосредоточенно думал. Помнишь, мы отправились туда на охоту, и я сказал, что этот амбар еще может нам пригодиться, а ты согласился со мной? — снова пробурчал Масклин. — Да, но на дворе уже зима, будь она неладна, — заметил один из Номов. — Холод, понимаете ли? Блестки на всем. И — Из снегири, — вставил еще кто-то. — Вот именно. — — сомнением произнес первый ном. — Из Снегири тоже. Неподходящее время для переезда, когда повсюду снуют Снегири. — А чем плохи Снегири? — встрепенулась матушка Морки, которая все это время клевала носом. Отец говорил, что Снегири — отличное лакомство, если, конечно, суметь их поймать. Лицо старухи озарилось самодовольной улыбкой. Это замечание сразу же положило конец дискуссии, словно стена, воздвигнутая на пути движущегося поезда. Наконец Гердер произнес. «И тем не менее, я по-прежнему призываю вас не поддаваться панике. Мы должны ждать, положившись на волю Арнольда Лимитеда». Снова наступило молчание. Его нарушил Ангела, сказав очень тихо. Можно подумать, что мы дождемся чего-нибудь хорошего, и опять все стихло. Только на сей раз это была тягостная, напряженная тишина, которая с каждой минутой становилась все более тягостной и зловещей, точь в точь, как перед грозой в горах, пока еще не блеснула первая вспышка молнии, которая разрядит ее. Что ты? — Сказал, медленно, с расстановкой, — попросил Гердер. — Только то, что думает в эту минуту каждый, — ответил Ангела. Но мы, во всяком случае многие из них, принялись сосредоточенно разглядывать свои башмаки. — Что ты хочешь этим сказать? — повторил Гердер. — Я хочу спросить... Где он, ваш Арнольд Лимитед? Основатель в 1905 году, — воскликнул Ангела. Чем он помог нам, когда нам пришлось бежать из магазина? Чем конкретно? Да ничем. Разве я не прав? Голос Ангела слегка дрожал, как будто ему самому было страшно от слов, срывающихся с его языка. Мы сами всего добились, нам пришлось многому учиться, мы все сделали своими руками. Мы научились читать книги, ваши книги, мы многое узнали и без чьей-либо помощи обеспечили себя всем необходимым. Побелев от гнева, Гердер вскочил с места. Сидевший рядом с ним, Нисадемус закрыл рот ладонью, Он был так потрясен, что, казалось, лишился дара речи. «Арнольд Лимитед, основатель с 1905 года, никогда не покидает Номов!» — выкрикнул Гердер. Ангела замолчал, но его отец, слывший одним из самых упрямых Номов, и не думал сдаваться. «Все это ваша выдумка, абат, бросил он в лицо Гердеру. Может быть, в магазине у нас и был какой-то покровитель, я не спорю. Но сейчас мы не в магазине, и ни на кого, кроме самих себя, нам рассчитывать не приходится. Беда в том, что в магазине вся власть была в ваших руках, и вы не желаете с ней расставаться.